Глава сорок первая. Между тем царский пир шел своим чередом. Темнело осенью рано, так что никто и внимания не обратил, когда один из лут склонился к берендею и уточнил. «Ваше царское величество, отправлять ли змеев и царевичей в змеинное царство?» «Отправляйте!» кивнул берендей, снимая с пояса что-то похожее на крупную змеиную чешуйку. Вынесите их во двор, на телегу сложите и сверху вот эту чешую переломите, да бросьте. Все разум на подворье царя змеиного окажутся. Слуга убежал довольный. Когда в царском тереме такие дела творятся, никому не хочется двор покидать. А до змеиного царства? Конным скоком недели три, а то и месяц. А уж телегу сколько катить придется, один бог знает. Вынесли отроки замерзших змеев, да на телегу горой сложили. Поверху Василия да Артемия пристроили. Чешуйку царя змеиного переломили и поверх кинули. Полыхнуло пламенем зеленым и пропала телега. Слуги место то подмелить тщательно, и мусор весь в огонь кинули. Очистили место от зла, а после в зал пиршественный вернулись. Там, где пьют, едят и веселятся, всегда найдется сладкий кусок, лишний кубок да весёлый певец. Часа же через два снова полыхнул зеленый огонь. Только не во дворе, а в самом зале. Поднялся из того огня змея зеленый, огромный, страшный. Зашипел дико, в боевую стойку встал, раздулся, чтобы еще больше казаться. Бояре помоложе струхнули. Кто под стол полез, кто под лавку, а кто и штаны обмочил со страха. Только царь с царицей спокойно остались. Берендей даже кубок поднял. «Приветствую тебя, змеиный царь, будь гостем на моем пиру. Радость у меня великая, сын женил ты». Зашипел змей, напруженился, словно кинуться собрался. Да только царица-матушка рукой повела легонько так, мигнуло что-то, словно водой васильковой в лицо брызнуло. И на месте змея шипящего стал мужик в доспехе чешуйчатом. Сын женится, говоришь? Прошепел он. Сын, сын, подтвердил Берендей. Младший. Старший, видишь, себе кровь змееву ощутили, забыли, что в тридевятом живут. Один себе гарем завел, как у вас змеев принято. Второй кровь из моих подданных сосать начал под видом золота. Не дело это змей. «Мои внуки — твои наследники!» — прошипел змеиный царь. «Уже нет», — спокойно ответил Берендей. Змей зашипел, хотел укинуться, но его удержали острые бердыши-стражи. «Ты прежде чем кидаться, узнай хоть как все случилось», — устало сказал царь. Василий и Артемий убедили меня дать клятву, что я передам свой трон и корону тому, кто привезет мне жар птицу. Глаза змея сверкнули. Кажется, он знал о том, что задумали внуки. А может, и сам их научил, как быстрее добраться до власти. Беренде еще крепок, не один год на троне просидит. А царевичи уже повзрослели, сил набрались. Вот и решились потеснить батюшку на троне. А дед поддержал. Змею, ой, как выгодны на престоле внуки и родной дочери, да еще молодые и глупые. Жар птицу Иван привез, ему и честь, и престол. Через три дня, как весть, тридевятая облетит, честь честью клятву свою выполню. «До меня другие слухи доходили», — проскрипел змей, «что Василий жар-птицу привез до коня златогривого, до девицу царских кровей. Думал я на свадьбе внука погулять». «Обманули твои внуки меня, старика, и бояр моих служилых», — разбил руками берендей. «Посмели кровь братскую пролить, да обманом заставить меня клятву исполнить». «А это не земной властью наказуется, а небесной!» Царь змеиный снова зашипел неразборчиво, но перехватил взор царицы-матушки до невестки ее и притих. А берендей кубок ему протянул, полный светлого шипящего меда, да свою речь дальше повел. «Ты, змей, не гневайся раньше времени. Все ведь, как ты, задумал, идет». Рон я сыну передам, ты внуков себе под хвост спрячешь. Будут они у тебя девок портить, да золото в подвал исцепать. А мы уж в тридевятом без их ледяной крови как-нибудь проживем. Еще сильнее змей поморочнел, но кубок взял. Хозяину пира отказать и грешно. Не так он все задумал, ой, не так. Сложно ему было после смерти любимой дочери с зятем общаться. А уж когда Берендей на премудро женился, а та видовица оказалась, совсем змеиный царь в хандру впал. Все казалось ему, что внуков ищемляют, не дают им тепла материнского до защиты отцовской. Присматривал. Змеев своих терем царский засылал. А когда появилась возможность, изгнал Василису. Думал даже убить, но та хитра оказалась, что змея. Вывернулась, да укрылась там, где не достать. И сына своего из Тридевятого вывезла и спрятала. На виду вроде младший царевич жил. Да в таком месте, что не достанешь. Не пускали змея в таз. Совсем. Князь Златогорья в давние времена обжегся, влюбившись в Змеевну. Та да хвостом покрутила, обобрала князюшку, да в родное царство змеиным ходом ушла. Погоревал златогорский правитель, да вспомнил, что он сильный маг. В одну ночь всех змей своего государства выслал и за слонами вечный поставил. Ни по земле, ни под землей, Ни по воде, ни под водой, ни по воздуху не могут змеи до да змеишны в княжество проникнуть. А уж сколько попыток было! Лет через пять царь змеиный через своих купцов до да советников нанял людей лихих, чтобы в академию проникли, до да царевича меньшого погубили. Так и тут не вышло. Мало того, что обы кого в таз не пускали, так и вырос Иван возмужал. Техномагом стал толковым и на подарочки с припрятанными иголками не купился. Девицу с отравленными губами целовать не стал. Даже фруктами заморскими побрезговал. В общем, не удались покушения. Притих тогда старый змей. Начал старших внуков обрабатывать, чтобы до возвращения младшего трон поделили. Но и тут не вышло. Глянул царь змеиный на младшего царевича, мрачно выхлебал кубок, буркнул. За здоровье молодых. Но не удержался от змеиного укуса напоследок. детё от младшего царевича будет, или от старшего. Елена и бровью не повела. Не зря ж еги, внучка. Зато же птица вместо неё ответила. «От мужа законного, а вот ты, великий царь, в браке ли рожден? Или под забором?» Тут змей зашипел, как кипяток на плиту раскаленную плеснувший, прищурил свои змеиные очи, да понял, что на перу и его стража заломать может при двух-то видовицах и жар птицы проявленной, Бросил под ноги чешуйку и пропал в зеленом пламени. Выдохнули все гости, до да закупки тотчас схватились. А Бериндей жар птицы повернулся удивленно. Как, мол, девица такое сказать посмела, да еще царю змеиному? Только птицу свою сов плечом заслонил и громко сказал. У птицы змей давняя вражда. Любят змеи разорять птичьи гнезда, похищать юных пташек. и держать их в своих подземельях. А еще птицы всегда видят, из чьего яйца появился птенец. Бериндей только хмыкнул, а вот Премудрая разговор поддержала. Змей рожден от царя, это верно, а матерью его была вдовая бояриня с тридцатого. Царь к ней явился ужиком безобидным и на ночью. Женщина ахнули, А царица скорбно покачала головой. Скрывала она долго, а потом и правда родила под забором. Да в крапиву ребенка выкинула. Не смогла полюбить плод насилия. Змей-дитя свое забрал, конечно, но тот змееныш всю жизнь на мать обижался, а жар птица его за больное задела. Как бы вредить не стал. «Не станет», — качнула головой невеста сова. То, что я нашла с мои родные уже узнали. Скоро прилетят. Змеи сюда долго не сунутся. Все присутствующие вздохнули с изрядным облегчением.